Глава 17. В школе иезуитов я узнал, что я дикарь. Большой корабль, на который я сел после поражения португальцев, первые несколько дней жался к берегу, прежде чем выйти в открытое море. Но зайдя в порт, мы получили новый приказ и отправились защищать осажденный Ормуз. Первые шторма и дожди уже возвестили о начале сезона муссонов, и пока мы шли в новый бой, капитан внимательно следил за небом. Я таскал ядра морякам, которые стреляли из палубных пушек. Корабль кренился и раскачивался на высоких волнах, и хотя мы были достаточно близко, чтобы видеть лица людей на вражеских караках, попадания по врагу были скорее делом случая, чем результатом верного прицела. Прорвавшись через заграждение, мы бросили якорь и на шлюпках отправились на мелководье, из последних сил борясь со штормом. На берегу город был сильно разрушен. Рабам поручили сносить дома, чтобы расчистить линию огня или лишить противника удачных позиций. Мы рыли траншеи, строили земляные валы и прочие укрепления, чинили стены крепости, которая постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу. И стоило нам остановиться, чтобы передохнуть, как нас начинали бить, пинать или хлестать плетьми. Соединенные силы индийцев и аттаманов стояли от нас на расстоянии прямой видимости. Они посменно засыпали землей мелкие места на реке, сооружая дамбу, и мы спешили подготовить оборону к неминуемому штурму. Каждый день мы следили за тем, как идут дела у них, а они следили за нами. Они бросились на приступ, когда бушевал шторм. Сильный ветер и дождь превращали обычный хаос битвы в нечто ранее неведомое. Передавать приказы было невозможно. Вражеские солдаты появлялись из-за завесок лещущего ливня совершенно внезапно. Вспышки выстрелов фитильных пистолетов в темноте напоминали светлячков, а звук, пролетающий над ухом мушкетной пули, тонул в свисте ветра. Можно было лишь услышать тихий свист, и если пуля пролетала достаточно близко, ощутить мгновенную вспышку тепла. «Меня ранило один раз в руку» и я даже расслышал треск кости, но мне не оставалось ничего другого, как сражаться дальше, сжимая алебарду здоровой рукой. Мы скользили в грязи и налетали на врагов, валили друг друга на землю и, убив противника, поднимались снова. Когда ночь принесла передышку, офицер дернул меня за руку, чтобы вправить кости, и привязал к предплечью короткую палку, чтобы рука держалась прямо. После этого он отправил меня снова копать, чинить и готовиться к сражению следующего дня. Я все еще мальчишка, несмотря на усталость, был вынужден выполнять свою работу под страхом порки, пытки или казни. В первые дни осады сначала кормили офицеров, потом солдат, а уже потом рабов, но по мере того, как запасы истощались, рабов попросту перестали кормить. Мы рыскали в поисках пропитания, отыскивая еду у убитых солдат и таская то немногое, что еще оставалось на складах в городе, за пределами крепости, борясь за объедки с крысами и одичавшими псами. После нескольких месяцев боев крепость была спасена, погода наладилась, и мы двинулись вглубь страны. Пока мы сражались, сезон дождей наступал и уходил еще трижды, но, наконец, между нами и врагом установился мир. Тогда на моем лице впервые появились волосы, но рабам позволялось держать в руках острые предметы только под надзором офицеров, поэтому я неловко соскребал их с кожи в большой палатке и кровь из порезов капала в тазик с водой под смех окружавших меня взрослых. Когда пришло время возвращаться на корабль, на него погрузили ковры, пряности, дерево и то из награбленного, что уцелело за время осады, и мы снова вышли в море. Я уже достаточно изучил португальский, чтобы поддерживать простой разговор, и прибился к компании из трех солдат. «Ты хорошо сражался. Когда вернемся в Европу, мы постараемся, чтобы о тебе позаботились». «Держись ближе к нам», — добавил другой, — «я лично тобой займусь». За время войны они сильно исхудали, и сквозь кожу проступали кости, что было особенно заметно на шее и плечах. Их лица под клочковатыми бородами были покрыты копотью и ссадинами, а ногти на пальцах были неровно обкусаны. Они передавали по кругу бурдюк с отвратительным на вкус пойлом, беспрестанно похлопывая себя по груди, чтобы убедиться, что мешочки с пуговицами и пряжками, которыми они сумели обзавестись, по-прежнему на месте. Я не доверял им, но был слишком измотан, чтобы сохранять бдительность. Да и другого выбора у меня не было. Я решил, что безопаснее быть рядом с людьми, которым не доверяю, чем с теми, которых не знаю. Мне хотелось залечить руку и дать отдых телу, но времени на это оказалось мало. Когда ветер стих, меня посадили на весло. Я драил палубу, чинил порванные паруса, обмывал больных, заворачивал и выносил на палубу тела тех, кто так и не поправился. Когда мы наконец пришли в порт, люди обрадовались так сильно, что я понял, они вернулись домой. Троица солдат, к которым я примкнул, повела меня по мощенным булыжникам улицам и обменяла меня у фермера на тощую свинью. Я не сопротивлялся. Фермер, в свою очередь, предложил меня церкви. Судя по всему, в счет долга. «Я могу работать», — сказал я по-португальски. «Я буду полезен». Ты крещеный? Последнего слова я не знал, поэтому не ответил. Священник недовольно скривил губы, но все же кивнул фермеру в знак согласия. Меня отвели во двор и выдали ведро с водой и кусок мыла. Это было лучше, чем в тот раз, когда белые работорговцы окатывали нас холодной водой с расстояния, и такая простая вещь, как возможность помыться на свежем воздухе, показалась мне роскошью. Я отсыпался два дня, вставая только справить нужду или попить из чашки, которую мне выдали. Когда я окончательно пришел в себя, священник одел меня в белые одежды и окунул мою голову в воду. Он произнес несколько слов на языке, которого я прежде не слышал. По интонации я понял, что он задал мне вопрос. Теперь он выжидающе смотрел на меня. Я кивнул, не зная, на что соглашаюсь. Он снова окунул меня в воду. Подняв мою голову снова, он поприветствовал меня и сказал, что я спасен. «Ты сказал, что можешь работать?» — спросил он, пока я отряхивался. Я кивнул. «Хорошо. Мы здесь не терпим праздности. Ты видел сад, можешь начать там. Его нужно поливать каждый день и пропалывать через день. Еще нужно будет чинить одежду, готовить еду и, конечно же, поддерживать везде чистоту». «Спасибо, отец. Я сделаю все, о чем вы просите». Священник нахмурился. «А еще ты будешь ходить на занятия, но не тревожься, если они покажутся тебе слишком сложными. Мы начнем с твоего акцента. Ты разговариваешь словно животное». Мои дни состояли из трудов и уроков, в точности, как и сказал священник. Я нахватался слов от солдат и моряков, но произносил их по-африкански. Меня наказывали до тех пор, пока я не начал выговаривать слова точно так же, как они сами. Меня учили истории, латыни и религии, а когда у меня оставалось время между уроками и работой, я тренировался. Оружием мне служила сломанная ручка от старой метлы. Я держал ее словно копье. Упершись ногами, я размахивал ею, поворачивался и делал выпады, отрабатывая движения раз за разом, обливаясь потом, но следя за биением сердца и дыханием. Руки и стопы, бедра и плечи двигались, но мысли оставались спокойны, а воспоминания были загнаны как можно глубже. Работы и уроки, которые давали мне священники, были нетрудны, но цена несовершенства была высокой. Тыльные стороны моих ладоней были постоянно исхлёстаны из-за того, что я упустил какой-нибудь участок во время приборки или недостаточно усердно отгладил одежду после стирки. Когда на моих руках образовались рубцы и я перестал чувствовать удары хлыста, с меня стали снимать обувь и били по голым пяткам. Каждый вечер я лежал на кровати, позволяя ритмичным вспышкам боли и пульсирующему току крови в искалеченных руках и ногах убаюкивать себя. Среди уроков, которые мне преподавали, была и география, но когда там говорили об Африке, это была не та Африка, которую я знал. Они говорили о племенах дикарей, неразумных и безнравственных, которые купались в реках и молились деревьям, ходили полуголыми, были склонными к насилию и проводили немыслимые ритуалы. «Мы не молимся деревьям, — опрометчиво сказал я. Мы приносим дары к деревьям Мсора и молимся там Богу о безопасной работе в шахтах, о хорошем урожае и о здоровье семей. Священник схватил меня за волосы, багровея от гнева, и потащил меня прочь со скамьи. Похоже, мало тебя били плетьми по рукам». Он выволок меня во двор, Срезал свежую лозу и хлестнул меня по спине. Удар был такой силы, что кожа под тонкой рубашкой лопнула, и от боли у меня подогнулись колени. Я оказался на земле. Один из братьев подал ему плетеный хлыст, и, отбросив лазу в сторону, он принялся хлестать меня. Мне было трудно дышать. Стоя на четвереньках посреди двора и чувствуя, как по подбородку стекает слюна, я ждал окончания избиения. Когда оно подошло к концу, мне на шею надели деревянное ермо, такое тяжелое, что братья надевали его втроем. «Встать!» Я приподнялся на колено, но не смог оторвать голову от земли. По спине снова яростно щелкнул хлыст. «Встать!» С огромным трудом я подтянул ноги, потом, положив ладони на ермо, со стоном медленно поднялся и стоял, покачиваясь на нетвердых ногах. Обретя равновесие, я ощутил всю сокрушительную тяжесть ерма на шее и плечах. Священник встал передо мной, сгорбившимся под весом ерма, и его глаза наконец-то оказались вровень с моими. «Не говори мне о ваших безбожных традициях, и никогда больше мне не перечь. Ты будешь стоять так до конца дня и всю ночь. Если я или кто-то другой увидит тебя сидящим, наказание начнется снова». Он развернулся и ушел, и остальные братья последовали за ним. Я стоял. Когда сгустились сумерки, небо потемнело и стало прохладно. Мои ноги ослабли, плечи онемели, а спина пульсировала от боли, вызванной поркой и тяжким грузом. Я накрепко запомнил тот совет, что дал мне старик, говоривший на ломва. «Рабу опасно высказывать свои мысли». Когда утром с меня сняли ермо, я рухнул на булыжную мостовую двора и в первый и единственный раз в своей жизни взмолился о пощаде. С этого момента я слушал. Я ходил на опухших ногах, выполнял работу потрескавшимися и немеющими ладонями, а потом садился на деревянную скамью и отвечал на уроках лучше, чем любой из послушников. Я стал держать в себе даже больше, чем прежде. Я работал, учился и хранил молчание. Даже когда речь шла об Африке, я сидел тихо и со стыдом слушал, как мне преподают мою собственную историю, нещадно ее перевирая. Только так я мог выжить. Я даже не пытался рассказать им об Ичияу, когда все члены общины собирались вместе, чтобы помочь одной из семей выполнить работу. Или о хижине Мамверы, Куда я должен бы был отправиться, когда подойдет срок обрезания, если бы белые не угнали меня в столь юном возрасте, и где я бы оставался целый месяц, изучая обычаи нашего народа, прежде чем вернуться в деревню взрослым мужчиной. День за днем, месяц за месяцем их слова находили место в моей голове, и я допускал это. Я позволил им заменить мои слова своими, заменить мои верования своими, заменить мою историю своей. Стерлись из памяти воспоминания о деревне, о рассказах отца, о родных, пока я не начал задаваться вопросом, кто же из нас не прав, священники или я. А потом я перестал задумываться и об этом.